Глава 22. Я помню только дикий страх, который, казалось, заставляет сердце в грудной клетке перевернуться и подпрыгнуть в горлу. Знаете, как бывает? Чувство, что по венам пронёсся кипяток и дикая дрожь. Я ступаю на дорогу, слышу жуткий визг тормозов, потом удар. Мне очень сложно было привыкнуть к тому, что на Кипре левостороннее движение, как в Англии. Я вообще-то не страдала никогда проблемой отличать правое и лево, но тут Ну вот это же просто привычка, от которой не отделаться, да? Когда переходишь дорогу, ты смотришь сначала налево, потом направо, всегда. Но не на Кипре. Тут сначала нужно посмотреть направо, потому что машины едут так. Главное, моя мама привыкла сразу, моментально. Кроме того, она тут же машину снова начала водить. Права-то у неё давно были, машины не было. А тут ей работодатель сказал, «Без машины будет тяжело, Светлана, надо привыкать». А Светлана села в маленький «Фиатик» и сразу поехала. И действительно, на машине нам было очень удобно. Закупаться продуктами, ездить обедать не в туристические места, а в местные таверны. И к доктору на приёмы меня тоже мама возила, когда была возможность. И я сначала следила за собой, старалась поворачивать голову в правильную сторону, но стоило чуть расслабиться. А расслаблялась я теперь постоянно, начиная с седьмого месяца. Стала такой рассеянной и жуть. Сама себе была не рада, словно поглупила вдруг. Беременность меня украшала. Мне очень нравилось быть беременной. И все вокруг ко мне прекрасно относились, и детишки, и взрослые. И ну, конечно, местные матчаки приоты не давали прохода. Одного я даже спросила: "Я же беременная, неужели тебе всё равно?" А он ответил: "Как всё равно? Нет, дети это счастье. Чем больше, тем лучше". Мы с ним потом просто подружились, но не могла я в взаимности ответить. И не могу. Смотреть на мужчин не могу. Не потому, что противно или От Мерла не вспоминаю. Нет. Да, вспоминаю, но всё реже и реже. Он словно уходит в другое измерение, и кажется, всё, что было с ним, это из другой жизни. Это была не я, другая девочка Зоя, совсем другая. Вот только почему-то это новое так и не может себя перебороть. Просто все мужчины стали табу, запрет. не представляя себе никаких отношений. Стоит подумать, что меня кто-то обнимет, поцелует, меня мутить начинает. Да и разве мне и моей малышке кто-то нужен? Я прекрасно живу, работаю, наслаждаюсь прекрасным солнцем Кипра. Я стараюсь много гулять. Вот и сегодня, после важной встречи, я на прогулке. Встреча была с фотографом. Он сделал мне даже несколько снимков. Я специально надела красивое белое беременное платье и огромную шляпу. Сама себе нравлюсь такой. Последнее время хожу в удобных кроссовках, но тут специально достала симпатичные босоножки на небольшой танкетке. И вот, сейчас я стою на асфальте в этих босоножках, ноги трясутся и еле держат. Смотрю на белый кабриолет, который врезался в столб на другой стороне, куда резко вывернул, чтобы не сбить меня. Капот в гармошку, ну, почти. Ужас. Тихий ужас. Господи, такая машина точно стоит целое состояние. И что теперь делать? Он ведь наверняка потребует компенсации и будет абсолютно прав. Ох, я ведь не подумала, как там водитель? Он живой вообще? Почему не выходит? Хочу сделать шаг по направлению к кабриолету, и ровно в этот момент с пассажирского сиденья выпрыгивает мужчина. прямо вот так через дверь сверху не открывая он даже не смотрит на то, что стало с его красавчиком. О, боже. Он идёт прямо на меня. И выражение лица у него такое зверское. Боже, что он со мной сделает? Он довольно высокий, широкоплечий, явно местный, потому что смуглый, черноволосый и похож на грека. Я не могу разглядеть его лицо, потому что на глаза слёзы накатывают, и у меня ощущение, что в моём животе лопнул шарик с водой. Мамочки, опускаю голову вниз. Смотрю на ноги, на босоножки, на которые капает прозрачная, чуть розоватая жидкость. Ты сумасшедшая, в твоём положении под машины бросаешься, а? Ещё и скачешь на каблуках. Это он мне по-русски поднимая голову, смотрю на него, потом опускаю вниз. Странно, что я не чувствую боли. Может, это шок? Я где-то читала, что если воды отошли, то должны быть схватки, да? Но у меня тянет живот, но так не сильно. С утра уже подтягивала это тренировочные. Я к ним привыкла. Что случилось? Воды отошли? Откуда он знает? Чёрт, давай скорее в машину. Что? Зачем? Я просто в панике. Я стала причиной серьёзной аварии, из-за меня дорогущая машина разбита в хлам. Водитель этой машины стоит передо мной и Что? Зачем? Ты дурочка совсем в воды отошли. Знаешь, что это значит? И я поражаю. Р... Но ну, только если твой живот это не результат частых походов в Макдак или Оушен Баскет. Я не хожу в Магдаг. Я так и понял. Держись. Говорит и поднимает меня на руки и несёт к разбитому кабриолету. Разве на нём можно ехать? На ней. Это она, моя любимая лошадка. Мне дико стыдно, но я ничего не могу вымолвить, даже элементарных слов прощения. Я в ступоре. Решаюсь посмотреть на него, а он на меня не смотрит, оглядывается, прикидывая Можно ли переходить дорогу, и аккуратно несёт меня к машине. Около неё уже собралась толпа зевак. Кипрские мальчишки шумно голдят, жестикулируют, мужчины качают головами, оценивая ущерб. Мужчина осторожно перекидывает меня через двери, усаживая на заднее сиденье. Лучше не пристёгивайся, ложись. Тут недалеко. Недалеко? Что он имеет в виду? Мне становится страшно. И живот прорезает опоясывающая боль. Я начинаю соображать: если начались роды, значит, мне надо в госпиталь. А куда собирается вести меня этот мажор? Мы с мамой уже отложили деньги на роды, но не на дорогущую частную клинику, естественно. Я: "Мне надо в госпиталь". Он попросту игнорирует мои слова, выруливает на дорогу и быстро набирает скорость. А мне страшно, потому что потому что снова тянущая боль. Понимаю, почему это называют схватки, оно именно хватает, раз и давит, давит, тянет, крутит, потом отпускает. Я не могу сказать, что это сильно больно. Нет. Просто в данной ситуации мне страшно. Я в машине у незнакомого человека, причём из-за меня он эту машину разбил. Как ты там, солнышко? Это он ко мне обращается. Но да, больше же никого нет? Жива? Всё нормально? Не бойся, скоро будем на месте. Пожалуйста, мне надо в госпиталь. А ты думаешь, я тебя куда везу? В горе? Мы стоим на светофоре. Он смотрит на меня через плечо, улыбается. У него ямочка на щеке. Почему-то я в этот момент понимаю, что он очень симпатичный. не красавец в классическом понимании. Нет, я не сравниваю его с Темирланом или сравниваю. Да, он тоже черноволосый и и глаза у него, кажется, тоже ореховые, но он совсем другой. Загорается зелёный. Мы едем. Я стараюсь дышать ровно. Мне надо бояться. Всё будет хорошо. Мне же ещё Хоссия сказала: "Всё у меня будет прекрасно". Так и есть. Мы с ней часто переписываемся. У неё дочка тоже беременная, но срок ещё маленький. Машина останавливается. Приехали, малыш. Он выходит, открывает дверь, но вместо того, чтобы подать мне руку, наклоняется и поднимает меня. Так быстрее. Как ты? Нормально. Ну и отлично. Може, позвони, пусть приезжает, а то может опоздать. Кто? Муж. Понимаешь, что дико краснею. Кипрёты очень патриархальные, по крайней мере, мне так показалось. И религиозные. Они православные, как и мы, русские. Часто посещают храм. Вообще на Кипре очень интересные храмы и много святынь. И мне стыдно, что я беременная, а мужа у меня нет. Я же вижу, как киприотки, которые живут с нами по соседству, смотрят на меня, качая головой. Может, и не осуждают, просто жалеют. А что, ты не замужем? Я еле заметно киваю. Паон так внимательно смотрит. Правда? Боже, ну какое же ему дело до этого? И почему он вообще остановился? Я рожаю, между прочим. Видимо, мой, уж не знаю, кто спаситель или потерпевший от меня. Спохватывается, взбегает по лестнице. Я вижу раздвижные стеклянные двери красивого здания. Это явно частная клиника. Мне надо было в госпиталь. Мы в госпитале, солнышко. Сейчас всё будет хорошо. Он быстрым шагом направляется внутрь, заходя сразу начинает громко говорить на греческом, и все вокруг начинают суетиться, бегать, что-то кричать ему в ответ. появляется каталка, на которую он перекладывает меня, забирает из моих рук шляпу, которую я давно сняла и всё уже измяла. Гладит по лбу. Всё будет хорошо, красавица, я обещаю. А я свои обещания всегда держу. Неужели? Неужели в мире есть хоть один мужчина, который их держит? Меня везут куда-то по коридору. Он остаётся в холле. задумчиво смотрит мне вслед. Потом потом срывается с места и убегает. Вот и всё. Почему-то мне становится ужасно обидно от того, что он ушёл. Вот так просто взял и ушёл. А мне мне так хотелось, чтобы он был рядом. Почему-то, когда он держал меня на руках, мне не было так больно и одиноко. Меня привозят в чистую и красивую палату. Две молоденькие медсёстры помогают раздеться, предлагают зайти в душ. Помогают вымыться, хотя я пытаюсь отказаться, на английском и на русском. Надевают на меня чистую и красивую рубашку, новую. Дают халат. Проводят к кровати. Показывают бутылку с водой и мою сумку, которая стоит на тумбочке. Мне очень хочется пить. Беру воду. В этот момент заходит женщина-доктор. Мне страшно, потому что я ни слова не знаю по-гречески, а на Кипре не все знают английский. Но мне везёт. Она говорит на моём родном языке. Какая неделя сейчас? Тридцать девятая уже. Отлично. Значит, роды в срок. Вам дату ставили? Да, первое мая. Ну, родим в апреле, да? Не нужно вас осмотреть. Ложитесь. Мне неловко. Мне удобно спросить, но скажите, это ведь частная клиника, да? Лучшая в городе. Я у меня нет таких денег. Тот мужчина, который меня привёз, он, мистер Константинидис, не беспокойтесь, он решит все вопросы. Мне не надо, чтобы он их решал. Не хочу быть ему ещё больше обязанной. Я и так. И так встреча со мной ему обошлась слишком дорого. Сначала машина потом наверняка планы, которые ему пришлось менять, и вообще мне нужно вас осмотреть. Мягко нажимает на меня доктор. Я должна поехать в госпиталь. Пожалуйста, у меня нет денег, чтобы оставаться тут. Вам мне надо думать о деньгах. Мистер Константинидис, владелец этой клиники,